Карлос Кастанедр. Учение Дона Хуана. Дону Хуану и еще двоим, разделяющим со мной его чувство магического времени. Для меня существует только тот путь, которым я странствую, любой путь, который имеет сердце или может иметь сердце. Тогда я следую ему, и единственный достойный вызов – пройти его до последней пяти. И я иду по нему, иду и смотрю, пока я жив. Дон Хуан Необходимо лишь установить начало и направление бесконечного пути. Любые попытки систематизации в итоге бесполезны. Достижение совершенства возможно лишь в субъективном смысле непосредственного переживания всего, что окажется способен увидеть ученик. Георг Зиммель Отдельная реальность Десять лет назад мне посчастливилось познакомиться с индейцем племени Яки из северо-западной Мексики. Я называл его Дон Хуан. В испанском языке обращение Дон выражает уважение. Мое знакомство с Доном Хуаном произошло при обстоятельствах, в общем-то, случайных. Мы с моим приятелем Биллом сидели на автобусной станции пограничного городка в Аризоне. Мы молчали. Была вторая половина дня, и летняя жара казалась просто нестерпимой. Вдруг Билл наклонился и тронул меня за плечо. «Смотри, вот человек, о котором я тебе говорил», — шепотом произнес он и многозначительно кивнул в сторону входа. Я проследил за его взглядом и увидел старика, только что вошедшего в помещение станции. «Что ты меня о нем говорил?» — спросил я. «Это тот самый индиец, помнишь?» который разбирается в пиоте.